За чаем Алпиим рассказал, что ездил в город муку молоть. Половину хлеба продал на базаре, закупил сахар, чаю, кое-что из одежонки. Теперь он на зиму всем обеспечен. По сравнению с другими степняками, он благодаря трудам своим просто богач. Люди-то ведь говорит. Ободённый словами Абая, вот бы и другим с тебя пример взять, Алпын разговорился. Парень он был удерный, обходительный, слов ему не занимать стоит. Он подробно рассказал о трудном положении города Аул. Зима угрожает не только скоту, но и людям. Алпыим хорошо знал бедняцкие аулы, расположенные вокруг Семипалатинска, выше и ниже по Иртышу. Такие многолюдные поселки, как Шоптигак, Жаламан, Озерке, а в низовьях Байгили-Шагала, Карашулак, Кенжибаи, Жел пак совсем в разор пришли. Люди разбрелись по городам на заработки, а кто и побираться? Цены на базаре высокие, съесноу подают мало. Все аулы вокруг города тоже пострадали от неурожая. По дороге заезжих уже перестали пускать, берегут каждую травинку сена, стебелек соломы. Даже из своих продуктов ничего приготовить не разрешают. Каждая полена дров на счету. Да оно и понятно. Морозы жмут без передышки. Возле Альфа. Кушек бая и мукыра в мире бы и беспросветный буран мечет уже который день подряд. Суровые вести альпима дышали холодом этой беспощадной зимой. Но иун, так же как абды, привёз добрые вести через случайного съездно. Около сотни биев съехались из шести уездов и размещены вместе в пяти-шести домах среди всех особо выделяется Магаш он, видимо, устал, что-то уж очень бледный о нём люди так и говорят: ростом не высок, а мыслью велик сразу видит Где чёрные, где белые? Это я сам слышал, я от горожан, я от тяжб псюков. Красноречивый и понятливый ЛПМ обладал ещё и великолепной памятью. Когда обо вспросил, не помнит ли он, что именно говорил сам магáш, ЛПМ ответил: Я, как справился со своими делами, нарочно поехал в дом Сулеймана на ближнем берегу, где Магаш принимал жалобщиков, и пробыл там целых 2 дня. Слышал я, как он с людьми разговаривает. И кое-что для вас интересное запомнил. О крыкесеках. Есть известный своим острым словом бий Кали. Ну, вы его знаете. Он и с вами уступал в споры. Калевич намного старше Магаша. Человек он известный. Его считают одним из четырех лучших беев Семипалатинска. Вот к нему и приходят с тяжбой два парня. У Аковца. Были они друзьями-тамырами. Дарили друг другу подарки, а потом один у другого что-то уж больно много запросил. Тот не дал. Ну, дело у них и расклеилось. Поссорились они. Пришли к Кали разбираться. С кого сколько назад получить, причитается. А коли что-то все тянет, тянет, спрашивает да переспрашивает, никак их тяжбу решить не может. Тогда Магаж вежливо так обращается к Бию. Коли ага. Мне кажется, этот спор разрешить не так уж трудно. Если позволите, я скажу. Ну, тот говорит, что уж послушаем. Магаш и предлагает свое решение. Тамыром стал не спочь. Подарил, назад не проси. Что, если на будущее сделать это постоянным правилом? и ввести в обычай, сколько тяжб отпадет. Все сидевшие в доме пятнадцать биев с медалями на шеях одобрили находчивость Магаша. Все это я сам слышал. Абай задумчиво произнес... Раньше я ничего подобного не слыхал. Это что-то новое. Дермен засмеялся. Потому и новое, что это сам Магаш, по-моему, сочинил. "Да и как красиво", он сказал. "Сразу видно слова поэта". После этого, шутя, коли упрекнул Магаша, ты, мол, вперед выскочил. Мое слово у самых уст перехватил, — продолжал Алпеим. Но все же в шутке это и была и досада, и колкость. Милый ты, — говорит ягненок, — быть тебе старейшиной рода. Но ведь для этого надо до старости дожить. А ты молодой, а старикам дорогу перебегаешь. А Магаш тут же ему в ответ обманом аула не соберешь. Жадностью славы не наживешь. Стоит ли нам пустяками считаться? Хали было замолчал. Но ведь кругом сидели смутьяны, им пить исть не давай, да и языком поболтать. Вот один би не стал коленасных поднимать. Бывало, коли всех нас опережал, но не даром говорят, борзаев в теле и лису в горах схватит. Ловка молодой магаж старого Кали поддел. Ловка. То ли Кали слово в ответ не нашёл, то ли обидой захлебнулся, только умагаж поспешил поддержать старика. Полная коллега. В шутке обиды нету. В сплетне запрета нету. Смущаться причин нету. Ну тут уж и Колис справился и ровесник из своего бия бурый прямо на повал уложил. Недаром говорится, пустую голову глупые глаза украшают, грязные уста пустыми словами сыплют. За 20 дней, что мы здесь находимся, ни разу я не слышал от тебя такого слова который дыру зашивает, оборванные концы связывает. Ты для меня с раму дожидался. А братец мой Магаш меня из беды вызволил. Так он и бею противника прокинул и сам из скверного положения вышел. И всё-таки ваш Магаш там был хоть самый молодой. Но самый находчивый рассказ альпыма, который от книг не был пустой листией, снова порадовал отцовское сердце Абая. В городские вести о Магаше через неделю привёз ещё один приезджий. Это был близкий семье Абая Самарбай мула. Когда-то он был одним из тех мальчиков-сирот, которых Абай привозил в город учиться. Теперь он стал высоким, стройным молодым человеком, весьма хорошо воспитанным, начитанным. Хотя в своё время он и получил мусульманское духовное образование, теперь он хорошо понимал значение русской культуры. Велось смещало упущенное чтение книг. По окончаниим адреса он остался жить у Магаша, как его названный брат. К тому же, он уже 2-3 года как начал учить детей в большом ауле. Он знал многие из переводов Абая, помнил и рассказы о биях, переданные ему Магашем и какитаем, свято хранившими память о брате. Смарбай был прекрасным рассказчиком и тешил взрослых и детей многочисленными романами, поэмами, сказаниями, которые сам слышал от Абая. Ворал Тубе Смарбай мула приехал, чтобы приветствовать Абая и передать ему письмо от Магаша. По лицу мужа Айгерим сразу поняла, что письмо неприятное. Бумага дрожала в руках Абая. И у него был такой растерянный, такой беспомощный вид, словно он никак не может разобрать написанное. Айгерим умерла. Быстро достала из костяного шкафчика очки и подала им. Оторвавшись от письма, Абай испуганными глазами глядел на Самарбая. А тот печально опустил голову, словно не в силах был смотреть на взволнованного отца. Магаш в своем письме сообщал, «В последнее время мне что-то не здоровится». В городе у меня так много дел, что сам я приехать никак не могу. Был у доктора. Жду его заключения. Не знаю, как поступить дальше. Оставаться лечиться в городе, или же, получив указания врача и лекарства, вернуться домой. Я не могу. Очень нуждаюсь в вашем совете. По природе скромный и деликатный Магаш не пишет отцу «приезжайте». Но его желание видеть отца сквозит в каждой строке. Абай попробовал успокоиться, обдумать все обстоятельно. Сел даже пить чай, но не мог помочь. Сердце его колотилось, холодный пот выступал на лбу. Он то вставал, то садился, то снова вставал. Опять годы надвигаются. Опять призрак смерти передо мной. Единственная радость зрезни моей только начать цвести уже вянет. Опора утомлённого сердца. Неужели она надломилась? Только начали созревать плоды отцовского воспитания. Неужели и он, Магаш, не успел ничего совершить? Бесчестье. Когда домашние расспрашивали Самарбая о здоровье Магаша, Абай молча и боязливо заглядывал ему в лицо. Чувствительный и сдержанный молодой человек старался осторожно отвлечь отца от мрачных мыслей и, как бы отвечая на вопросы других, говорил ему о том, какую добрую славу приобрёл Магаш, как его любят в народе как бы делист за помощь. Абаш, словно прося утешения, всё смотрел на Самарбая печальными своими глазами, и тот, понимая молчаливую эту просьбу, спокойно и ровно рассказывал ещё и ещё. Однажды какие-то тай и Самарбай были у магаша, к которому целый день ходили люди и до того утомили его, что последнюю тяжбу он разбирал уже лежа. Когда примиренные спорщики ушли, Кокетай и Самарбай стали ему советовать, «Поезжай ты скорее домой в Аул, ведь здесь на тебя с утра до вечера целые толпы наседают». Тогда Магаш им ответил, стоит ли предупреждать впереди смерти всё равно когда настанет твой час меч всевышнего судит тебя настигнет а он и железо крушит и могаш продолжал люди приходят ко мне и спрашивают Есть ли у тебя разум и справедливость? Где то драгоценное, что ты получил от доброго отца, тебя воспитавшего? Все отдай нам. Залечи недуги наши. Ну, как же я им откажу? А кто мы такие сами? Что мы храним в себе? Что мы храним в себе? хочу испытать свою жиль. Самарбай запомнил одно из речений Магаша: золото, спрятанное с купцом, не лучше простого камня, скрытого под землёй. Абай с удивлением слушает слова сына. Он говорил, оказывается, и о том, как дорог каждый час жизни, как важно не потерять его напрасно. И еще запомнился Марбай, как верно и метко сказал Магаш, каждое дыхание жизни драгоценно. Ну что поделаешь, не в нашей власти остановить его или продлить. Сколько ни умоляй, не проходи, не кончайся. Тихое движение минут быстрее бега самого лучшего скакуна. Восхищение талантом сына, который мог бы стать поэтом и мудрецом, смешивалось в сердце Абая с жгучей тревогой о его судьбе. Всю ночь он ворочался в постели, не находя покоя. А на утро вместе с горменом начал спешно собираться в путь. Мороз не сдавал. Всё вокруг застыло в белом тумане. Но это не останавливало Абая. В одну его кошовки постелили толстую кошму. Тепло укутанный абай сел спиной к ветру и со слезами на глазах попрощался со всеми людьми аула. Айгерим тоже плакала, и слёзы тут же застывали на её истомлённом бледном лице. И долго ищу. Когда с ани запряжённой парой добрых коней уже неслись по дороге в город, Абай видел перед своим мысленным взором печальные глаза жены, неотрывно глядящей на него с беспредельной любовью. В городе Абай велел ехать прямо к нему, вернее, к дому Сулеймана. Гести остановил самогаш. По дороге он ничего не ел, не спал, всё время находился в беспокойном, мрачном раздумье, и тепеть у него было изнурённое лицо тяжелобольного. Услышав скрип саней, въезжающих во двор, разглядев закутанного абая Магаш быстро накинул тёплый бесшметы малахай и поспешил на встречу отцу, сердцем чувствуя его тревогу и стремясь хоть на миг успокоить его. Под шубой на Магаше был сшит и городским портным тонкий чикмень, сотканный из верблюжьей шерсти и розового кручёного шёлка и отделанный коричневым бархатом. С бледным лицом, на котором горели большие чёрные глаза, со своей ладной небольшой фигурой, к которой очень пристали тёмный бешмет и высокий лисий малахань, Магаш показался обою очень красивым. Кобей сперва даже и не узнал одетого по-городскому Магаша, пока тот не поздоровался нарочито бодрым весёлым голосом. Обай ожидал увидеть сына в постели, и теперь, глядя, как быстро он сбегает вниз по лестнице, слыша его звонкое приветствие, радостно подумал, что Магаш, наверное, поправляется. Растроганный отец, неповоротливый от надетых на нём тёплых вещей, ещё на лестнице притянул к себе сына и тихонько поцеловал его в глаза. И те рядом по узкому пролёту было неловко, и Абай пропустил Магаша вперёд. Тут-то он, с тревожно забившимся сердцем, отметил его замедленную, не полетам тяжёлую походку. В мелькнувшей было намек надежды снова угасла. Но Абай и виду не подал. Весь этот вечер Магаш бодрился изо всех сил. Он делился с отцом своими раздумьями, рассказывал о городских впечатлениях, о чрезвычайном съезде. Старался развеселить Абая, остроумно высмеивая близких и дальних сородичей, тонко подмечая в них все ничтожное и смешное. И когда этот мягкий и доброжелательный молодой человек начинал говорить о дурных нравах и низких поступках, степных от каменеров, управителей и сутяг, его шутки начинали звучать горечью и злостью. И все же, обличая этих людей, Он стремился быть справедливым и к ним, объясняя их гнусные дела не злой волей, а невежеством и темнотой. За несколько месяцев, проведенных в городе вдали от отца, багаж сильно изменился и словно вырос. Абай понимал, что он не мог что он выдержал суровые испытания, в борьбе принимал и отражал множество ударов, вступал в схватки с сильнейшими противниками перед лицом многолюдных сборищ. Вдумчивый, хорошо образованный, обладающий внутренним чувством меры, Магаш, участвуя в чрезвычайном съезде, приобрёл немалый опыт. Понял всю сложность людских отношений и теперь не уступал любому видавшему виды деятелю и борцу. Только сейчас Абай по-настоящему понял и оценил то, что ему рассказывали о Магаше люди, приезжавшие из города в Арал-Тобе. И чем больше переполнялось отцовское сердце гордостью за сына, тем более страстно желал он ему вернуться о здоровье и долгой жизни. Хотя Магаш в этот вечер умышленно переводил разговор на другое, Абай не переставал выспрашивать его о болезни и докторах. Насколько сведущ тот врач, у которого лечился Магаш? Можно ли на него всецело положиться? Считают ли его правилами? достойным доверия Павлов и его жена Имадеш терпеливо отвечал, что его лечит недавно приехавший в Семипалатинск доктор Станов, человек средних лет, опытный и образованный, вполне заслуживающий доверия. В эти дни он не только лечил Магашина, но и подружился с ним а привел его и познакомил с Магашем именно Павлов. Станов очень внимателен. Отец убедится в этом, когда поговорит с ним сам. А потом они вместе посоветуются еще и с Павловым и решат, как быть дальше. Он говорит, это не вытешение отцу. Он сам чувствует, что в его болезни нет ничего особенно страшного. Так в первый день встречи Магаш старался хоть немного успокоить отца. Однако и в эту ночь Абай не спал. Он напряженно прислушивался к каждому шороху, вздоху, покашливанию, доносившемуся из дальней комнаты, где магаш тоже лежал без сна на своей высокой постели. В глубокой тьме, отделённые друг от друга пространством нескольких комнат чужого дома, не видя, а лишь угадывая на расстоянии друг друга, по едва уловимому шелесту дыхания и скрипу, отец и сын мысленно беседуют между собою. От сердца к сердцу идет тревожная и опечаленная любовь. Отца к сыну, сына к отцу. В эту ночь Магаш понял, что, живя вместе с ним, отец не найдет покоя. Его нужно чем-то утешить, позабавить, отвлечь. Ведь даже самые могучие души иной раз нуждаются в в тишине и доверчиво, как молодые дети, принимают минутную передышку. Теперь Магаш, поглощённый заботой об отце, уже не думал о себе. Если со мной, не дай Бог, что-нибудь случится, рухнет его опора. Последние его надежды развеялись в прах вытерпит ли он это, переживёт ли? И при мысли о страданиях отца, впервые за свою болезнь, Вагаш почувствовал, как тяжёлая, душная волна подкатила к его горлу. Задыхаясь, он мучительно удерживал слёзы, вот-вот готовые хлынуть из глаз. На следующий день вечером Он сам посоветовал отцу переехать к кумашу. Бабай привык останавливаться там. У кумаша тихо, уютно.